«Итак, — говорит Ивернес, вместо обезьяны в перьях у них был монарх, да еще и конституционный, которому иностранцы смиренно приносили дань своего уважения». «Я убежден, — утверждает Паншина, что у этого величества не было даже кольца в носу и что оно вставляло себе искусственные зубы у лучших дантистов Нового Света». «Ах, цивилизация, цивилизация! — твердит первая скрипка. Канаки не нуждались во вставных челюстях, когда поедали своих пленников. Да проститься этим фантазерам – такой взгляд на вещи. В Ганалулу и в самом деле был в свое время король, и, по крайней мере, королева Лилиу-Окалани, в настоящее время лишившаяся престола. Она вела борьбу за права своего сына, принца Адеи, против притязаний на гавайский трон некой принцессы Каиулании. Словом, в течение длительного периода архипелаг находился в состоянии революционного брожения, совсем как Соединенные Штаты Америки или государства Европы, с которыми он сходен даже в этом отношении. Не могло ли это привести к вмешательству в дело гавайской армии и открыть пагубную эру военных переворотов? Нет, конечно, ибо означенная армия состоит всего-навсего из 250 рекрутов и 250 добровольцев. С пятьюстами человек режима не уничтожить, во всяком случае на Тихоокеанских островах. Но зато имелись англичане, которые бдительно следили за развитием событий. Говорят, что принцесса Каиуалани пользовалась их расположением – С другой стороны, японское правительство готово было объявить острова своим протекторатом и имело сторонников среди кули, которые в большом количестве работают на плантациях. «Ну а что же американцы?» – спрашивает у Калистуса Саменбара Фраскален. Его интересует возможное американское вмешательство, которое как бы само собою напрашивается. «Американцы?» – отвечает господин директор. «На что им протекторат?» Им на Сандвичевых островах нужно иметь место стоянки для проходов Тихоокеанских линий, и они этим вполне удовлетворяются. Однако в 1875 году король Камихамиха, отправившийся в Вашингтон с визитом к президенту Гранту, отдал острова под защиту Соединенных Штатов. Но через 17 лет, когда президент Кливленд принял решение восстановить на престоле королеву Лилиу окалани В то время на Сандвичевых островах уже существовал республиканский строй, и президентом был Сандфорд Доуль. На Гавайских островах и в Соединенных Штатах поднялась мощная волна протестов. Но ничто не могло воспрепятствовать тому, что, видимо, начертано в книге «Судеб народов», будь то народы древние или новые, из 4 июля 1894 года Гавайский архипелаг представляет собою республику, где президентом состоит Доуль, пока его кто-нибудь не сменит. Стандарт-Айленд делает здесь остановку дней на 10, поэтому многие миллиардцы пользуются ею для осмотра Гонолулу и окрестностей. Семья коверли и танкердонов и наиболее именитые граждане миллиард сити ежедневно ездят в порт. с другой стороны, хотя плавучий остров уже вторично появляется у гавайских берегов, удивление гавайцев беспредельно и они целыми толпами являются осматривать это чудо. Правда, полиция Сайреса Бикерстафа, неохотно допускающая на Стандарт-Айленд иностранцев, внимательно следит за тем, чтобы вечером посетители в назначенный час покидали остров. Благодаря этим предохранительным мерам постороннему человеку было бы очень трудно задержаться на жемчужине Тихого океана без особого разрешения, которое не так-то легко получить. Наконец, хотя и с той, и с другой стороны отношения хорошие, Никаких официальных приемов друг другу оба острова не устраивали. Квартет предпринимает несколько очень занимательных прогулок. Нашим парижанам нравятся местные жители. Особенности их физического типа ярко выражены. Кожа смуглая, на лицах написаны простодушие и вместе с тем чувство собственного достоинства. И хотя сейчас у гавайцев республика, они весьма возможно сожалеют о своей былой дикарской независимости. «Воздух нашей страны свободен», – гласит одна из их поговорок, – «но сами они уже больше не свободны». И действительно, после того, как все острова завоевал Камихамиха и в 1837 году была установлена представительная монархия, каждый остров стал управляться особым губернатором.